Этот Степанов ведет двойную жизнь. В одной жизни он действительно рядовой законопослушный бизнесмен, владелец нескольких торговых точек. В другой же – криминальный авторитет, известный под прозвищем Степаныч, который имеет долю в каждом мелком или крупном предприятии города. Ходят слухи, что как только на металлургическом заводе разработали уникальный катализатор, точнее, как только Степаныч понял, что этот катализатор стоит не просто больших, а очень больших денег. Он решил и на этот бизнес наложить свою волосатую лапу. «Больше я ничего не знаю», — сказал под конец бармен. «И так я слишком много наговорил». «Видимо, он действительно наговорил слишком много. Во всяком случае, на следующий день его на работе не было. А когда я осторожно стал наводить о нем справки, мне сказали, что он срочно уехал к дяде на Камчатку». а потом недвусмысленно добавили, что не стоит лезть в чужие дела. Однако я не отступился. Теперь я знал, в каком направлении нужно копать, и стал задавать вопросы о Степаныча. Большинство людей сразу отказывались разговаривать со мной, едва я называл им имя авторитета. Но после долгих поисков мне удалось поговорить с химиком, работающим на заводе, который на условиях анонимности рассказал мне много интересного. Привожу его рассказ практически целиком, во всяком случае в том виде, в котором я его запомнил. Потому что записывать на диктофон мой собеседник категорически запретил. Я был одним из группы, которая разработала новый катализатор. Когда мы поняли, какие перспективы он обещает, мы были на седьмом небе от счастья. Настоящий переворот в электронной промышленности. Отказ от колтана, который мало того, что дурак, на нем кровь. Ведь за его месторождение постоянно ведутся войны, да и добывают его нищие африканцы в нечеловеческих условиях. А тут чистая и безопасная технология, использующая только отечественные компоненты. Но как только информация о новой технологии просочилась за пределы нашей лаборатории и завода, к нам зачастили подозрительные люди явно криминальной внешности. Чего они хотели, я точно не знаю. Но это было как-то связано с электритом. «Да, именно так мы назвали наш новый сплав». Не знаю, чем закончились эти подозрительные визиты, но с тех пор все то количество электрита, которое мы получали в лаборатории, куда-то исчезало. А на все наши вопросы начальство отвечало, что сплав отправлен на исследование в другую лабораторию. А на заводе то и дело появлялись какие-то незнакомые люди. Незнакомые и подозрительные. Один из наших сотрудников – Пытался связаться с руководством отраслевого главка, чтобы обрисовать ситуацию, но он тут же бесследно исчез. Я не хочу повторить его судьбу, поэтому не называя своего имени, но надеюсь, что вы сумеете что-то предпринять. Придя в отель, я как мог подробно записал рассказ химика по памяти, и на следующий день хотел снова найти его, чтобы уточнить несколько неясных вопросов. Но мне сказали, что он неожиданно уехал в отпуск. Причем не сказал куда. А когда в тот же день я возвращался в отель, меня остановили на улице несколько парней криминального вида, избили и сказали, чтобы я немедленно уматывал из Верхнегорска, если не хочу остаться в нем навсегда. Прочитав статьи правдолюбого, Даша задумалась, машинально покручивая кольцо на пальце. Не было никаких сомнений. Та женщина, которая жила в ее квартире под именем Анны, это и есть Ольга Мясникова. Она приехала в Петербург по какому-то серьезному и опасному делу. И наверняка это дело связано с катализатором, разработанным на Верхнегорском заводе. И тут Даша догадалась, почему Ольга убила Аниного мужа. Потому что он ее увидел и удивился, кто она вообще такая, и почему выдает себя за его жену. Но действительно, зачем она выдавала себя за Анну? И где сейчас настоящая Анна? Тут как раз зазвонил телефон. Телефон заработал, потому что рано утром она увидела из окна Костика, который плелся по двору с авоськой пустых бутылок. Вид у него был помятый. Так что Даша крикнула ему, чтобы зашел. Она его кофе напоит. Костик тут же бросил бутылки прямо на асфальт и радостно поскакал к ней. Пока заваривался кофе, Даша вручила ему отвертку и велела починить стационарный телефон. Костик потратил на это минут десять, ворчал, правда, какой урод так провод порезал. Потом выпил кофе, взбодрился и ушел. Сказал, что нужно в квартире прибраться, а то Олеську скоро выпишут, и теща приезжает. Теперь по звонку было ясно, что это тетя Лика. Кому еще и быть-то? «Дашка, такое дело!» Тетка по обыкновению кричала в трубку. «Чего Виктор-то узнал?» Даша выслушала про пожар в поезде и про станцию Нижние Холмы и отключилась. Значит, эта самая Ольга Мясникова решила выдать себя за Аню и взяла ее вещи и паспорт. Затем сошла в Нижних Холмах, наняла там машину или на автобусе доехала до следующей станции, села в другой поезд и приехала в Питер. Но куда же тогда делась Аня? Уж не успокоила ли ее эта Ольга, как муженька? «А что, с этой бабой все станется». «Рука не дрогнет у неё». «Но тогда где тело?» «Ой, только тёте Лики не проболтаться». Тут она посмотрела на часы и поняла, что если сейчас не побежит на работу, то её точно уволят. Второй раз про внезапную болезнь начальник не поверит. И правда, начальник сидел в своём кабинетике, как сыч, но смотрел почему-то волком. «Это оттого», тут же любезно пояснила Даша бухгалтер, «что он плохо себя чувствует». С утра температура и лимфоузлы распухли. То есть вполне возможно, что у него начинается свинка, как у ребёнка той сотрудницы, с которой начальник имел неформальные, прям скажем, отношения. Причём исключительно по глупости тут же от себя добавила бухгалтер. Поскольку та девица ни красотой, ни особым шармом не отличалась, наоборот, была жутко глупа и болтлива, да к тому же находится в разводе, то есть имеет на начальника определённые виды. Чего он, разумеется, совершенно не хотел. А теперь вот рискует получить в качестве бонуса свинку, которая, как известно, опасна для мужчин неприятными осложнениями. Даша выслушала рассказ бухгалтерши и сказала, что начальник сам виноват. «Так-то оно так», — возразила подошедшая еще одна сотрудница. «Но какой мужик признается в собственных ошибках даже себе самому? У мужиков всегда другие виноваты». «Да, мы посовещались...» и решили оставить начальника в покое, даже в кабинет к нему не входить. Так и прошло все утро. А с обеда начальник не вернулся, поехал домой болеть. Сотрудники вздохнули свободнее и разбрелись из офиса кто куда. Даша зашла в продуктовый магазин и поехала домой, по дороге усиленно размышляя, что ей делать дальше. Потому что оставить все как есть никак нельзя. Во-первых, тетка достанет звонками, куда делась настоящая Аня. Но тут уж они пускай там сами разбираются. Даша понятия не имеет, что случилось в этих самых нижних холмах. Во-вторых, Ольга Мясникова несомненно опасна. Она ведь не знает, что Даша избавилась от трупа чокнутого Аниного муженька. Может, она думает, что делом занимается полиция, а Даша как-никак единственный свидетель. И в-третьих, те люди с химзавода тоже ее ищут. Там-то Даша точно была свидетелем их тёмных делишек. Дома она думала об этом деле, когда зазвонил её телефон. Это был Алексей, бывший муж её бывшей подруги Светы и начальник службы безопасности химзавода. «С тобой всё в порядке?» – спросил он озабоченно. «Ты исчезла, ничего мне не сказав, и даже ключ не вернула». «Ох, Лёша, извини», – покаянно проговорила Даша. «Я там попала в такую неприятную ситуацию». Чтобы обо всем забыла? Я к тебе непременно заеду и отдам ключ. Ехать тебе никуда не придется. Я сейчас сижу в машине возле твоего дома. И если ты просто выйдешь... О, конечно! Сейчас я спущусь. Буквально через минуту. Даша оценила его деликатность. Не навязывается, не намекает, чтобы пригласила на кофе. Нет, определенно неплохой он парень. И чего Светка Дура решила его поменять на Владика? Ни в какое сравнение ведь не идут. Даша остановилась, всунув одну ногу в кроссовку. В течение последних трех дней ей многое стало ясно. А именно то, что бывший ее муж сам никогда бы в жизни не принял такого решения. С чего ему менять хорошую удобную жену на кого-то другого? Ему и так хорошо было. Стало быть, эта Светка его подтолкнула. Внушила ему, что он влюблен и что она женщина его мечты. Дурак какой. Уж Даша-то знает, какой у Светки отвратительный характер. И вот зачем ей Владимир-то понадобился? Чтобы Даша отомстить, но за что? Вроде не ссорились. Даша ей гадостей никогда не делала. Тут у нас похватилось, что человек ждет, схватила универсальный ключ и вышла из дома. В десятки метров от подъезда стояла новая красивая машина, которая при ее появлении замигала фарами. Даша подошла к ней. Алексей сидел за рулем. Он открыл перед ней дверцу, и она села рядом с ним на пассажирское сиденье. «Вот твой ключ. И еще раз извини, я как раз собиралась тебе позвонить и договориться о встрече». «Ничего страшного». Алексей спрятал ключ в карман. «Но я тебе не отпущу, пока ты мне все не расскажешь». Даша вздрогнула, и он поспешил ее успокоить. «Ну, не отпущу, это просто фигура речи». «Но все же ты должна рассказать мне, что с тобой случилось. Ведь я отвечаю за безопасность всего химзавода и должен знать, что творится у меня на объекте. Тем более, что эти арендаторы мне и раньше казались подозрительными». Даша взглянула на него, вздохнула, повертела на пальцы кольцо и внезапно решилась. В конце концов, он действительно должен знать, какие подозрительные дела творятся у него под носом. «Знаешь что?» «Давай поднимемся ко мне в квартиру, кофе тебя хоть напою». «Я не хочу тебя беспокоить», — смутился Алексей. «Да пусто это все», — отмахнулась она. «Разговор будет долгий, и вон видишь ту тетю». Она осторожно показала на соседку Марию Степановну, которая сидела на лавочке возле подъезда и тянула шею с целью разглядеть, с кем же эта Даша общается в машине. Она все видит и все знает». Возможно, и по губам читать умеет. А нам с тобой свидетели не нужны. Разговор серьезно у нас будет. В квартире Даша порадовалась, что успела хоть немного прибраться и не поленилась забежать в магазин после работы. Она заправила кофеварку и сунула в микроволновку булочки с корицей. Еще насыпала в вазочку песочное печенье и открыла коробку шоколадных конфет. Алексей не успел скрыть радостный блеск в глазах при виде накрытого стола. А Даша убедилась, что правильно сделала, пригласив его к себе. Человек после работы, естественно, усталый и голодный. После того, как она налила ему вторую чашку кофе, перешли к разговору. Начала она с того, как ей позвонила тетя Лика и попросила приютить у себя знакомую, которая скрывается от мужа-садиста. «Я многим обязана тете и не могла ей отказать, хотя мне это не очень понравилось». Далее Даша рассказала, как к ней приехала молодая женщина, представилась Анной, и как у нее, Даши, начали возникать серьезные подозрения на ее счет. И как вскоре муж Анны приехал, чтобы вернуть себе беглянку жену. Алексей слушал внимательно, не задавая вопросов. Дальше. Дальше Даша набралась мужества и рассказала, как нашла в стенном шкафу труп этого бывшего мужа. Алексей поднял брови. но снова удержался от естественных вопросов и восклицаний. Наверняка это она, самозванка, выдававшая себя за Анну, убила его, чтобы он ее не разоблачил, А сама сбежала, оставив труп в моей квартире. Хороший такой подарок в благодарность за гостеприимство. Поэтому, когда я случайно узнала, что она назначила кому-то встречу у вас на химзаводе, я решила выследить ее и узнать, кто она такая на самом деле. Постой, постой, Алексею изменило спокойствие. Не уходя от темы, и что ты сделала с трупом? Избавилась от него. Вздохнула Даша. Тебе лучше не знать, куда я его дела, но место надежное, там его никто не найдет. Тут Алексей поскорее опустил глаза, чтобы она не успела ничего в них разглядеть. Но надо же, как она изменилась! «Как же он раньше-то не разглядел в ней такой смелости и решительности?» «Конечно, она ему нравилась, особенно тем, что совершенно была не похожа на Светку». «Странно. Теперь он и в мыслях не называл Светку женой. Даже бывшей». «Что? Одна? Сама с трупом разобралась?» – не поверил он. «Нет, мне помогал бывший». «Что? Владимир?» В голосе Алексея прозвучало еще больше недоверия. «Ну а кто же еще?» «А он... Как он у тебя оказался?» «Можешь себе представить? Приехал...» — рассмеялась Даша. «С цветами! По-моему, он задумал ко мне вернуться». «И что, ты его простишь?» — напрягся Алексей. «Нет, конечно. Еще не хватало. Но вообще, мы что, встретились, чтобы поговорить о моей личной жизни?» прищурилась даша и извини алексей помнился а с трупом признайся честно это была его идея нет конечно моя но он согласился мне помочь да и попробовал бы не согласиться если хочешь знать это он во всем виноват не придумал ничего лучше как дать тому типу свои ключи от этой квартиры Хотел, чтобы тот пришел и уговорил свою жену вернуться, а то посторонний человек ему тут мешал со мной разобраться. Я, конечно, тоже хороша. Давно надо было замки поменять. Алексей смотрел на Дашу в полном изумлении. Прежняя Даша, которую он хорошо знал, была робкой, нерешительной, застенчивой. Она не смогла бы заставить Владимира мусор вынести, не то что помочь ей избавиться от трупа. Теперь же перед ним был совсем другой человек, решительный, смелый, волевой. Что с ней произошло? Что изменилось? Алексей хоть и был профессионалом, но, как всякий мужчина, не замечал кое-какие мелочи. В данном случае у Даши появилось только новое кольцо. То есть кольцо было старое, по виду недорогое, серебряное, без камня, только две веточки перекрещенные, да внутри какие-то буквы. незаметное постороннему глазу очевидно даша на подозрительное гостья забыла кольцо когда мыла руки после убийства даша надела его машинально и с тех пор не снимала кольцо пришлось в пору иногда она крутила его на пальце алексей как уже говорилось кольца не заметил, а даша продолжила свой рассказ она перешла к событиям на химзаводе рассказала как подслушала разговор самозванки с подозрительной компанией из 219-й секции. Эту часть её рассказа Алексей слушал особенно внимательно. Затем Даша рассказала ему, как её чуть не поймали, как она смогла сбежать, воспользовавшись универсальным ключом, и как соскользнула в желоб и попала в подземный музей. Только об одном она от чего-то не стала рассказывать, о том таинственном человеке, который пытался поймать её в этом музее. а потом заперта. Какой-то непонятный страх помешал ей рассказать о нём, и она выдала другую версию, что внутренняя дверь в музее уже была заперта на засов, и она не смогла пройти к выходу. К счастью, там оказался работающий телефон, и я смогла связаться с дежурным, который присматривает за этим подземным музеем. «Строгий такой дядечка!» отругал меня, конечно, за то, что я самовольно проникла в музей, но вывел меня оттуда. «Это Пётр Прохорович», – догадался Алексей. «Военный на пенсии. Он у них работает на всяких поручениях». «Вообще-то ответственный человек, но мне почему-то ничего не рассказал». «Видимо, не хотел раздувать скандал». «Посторонний человек оказался заперт в их музее. У них могли быть неприятности». «Да, наверное, но меня больше всего интересует то, что ты увидела и услышала в 219-й секции». Кто та женщина, которая приехала под видом Анны? Зачем она выдавала себя за нее? Пожалуй, на эти вопросы я могу ответить. Она выдавала себя за Анну, потому что от кого-то скрывалась. А на самом деле она, скорее всего, Ольга Мясникова. «Кто?» – удивленно переспросил Алексей. «Это еще кто такая?» «А вот, прочитай две эти статьи». И Даша прислала на его телефон письмо. которое получила от Марьяны вместе с приложенными к нему статьями журналиста Правдолюбова. Алексей просмотрел эти статьи по диагонали, и даже так они произвели на него впечатление. «Нужно будет поговорить с моими знакомыми в одной серьезной организации. Эта история явно их заинтересует. Что, и про труп им расскажешь?» «Про какой труп?» Он сделал удивленные глаза. «Ты мне ничего ни про какой труп не рассказывала?» «И потом... Его ведь не найдут какие-нибудь случайные люди?» «Нет, не найдут», — уверенно ответила Даша. «А Владимир не разболтает?» «Вот уж он точно будет молчать». И Даша, посмеиваясь, рассказала ему о клане пещерного медведя, как члены этого клана поймали ее бывшего, раздели и ограбили, и как он явился домой к Светке голой и босой. Уж не стану тебе передавать, что написала твоя бывшая мне утром. Так что с ним все относительно в порядке, и болтать он не станет. Накануне бритоголовый тип, который пытался поймать Дашу, вернулся в 219-ю секцию «Мрачнее тучи». Зыркнув на Ольгу, которая дождалась его там, он проговорил сквозь зубы. «Ушла! Не нашел ее!» «Ну и обстановочка у вас!» — фыркнула Ольга. Настоящий бардак. Как можно вести дела в таких условиях? Ты бы лучше помолчала. Огрызнулся головой Пока мы вели дела со Степанычем, такого не случалось. Наверняка это ты привела за собой хвост. Никого я за собой не приводила. Я вам предложила первоклассный товар за половину цены. Если он вам не нужен, я найду другого покупателя. Где ты его найдешь? «На этот товар покупатели раз-два и обчелся. Это не дурь и не брюлики, которые кому угодно можно толкнуть». «Да есть у меня кое-какие наводки». «Стас! Стас!» — подал голос химик. «Сбавь обороты. Я проверил товар. Он первоклассный. Нам он очень нужен. Без него у нас встанет все производство. Давайте уже договоримся». «Слишком рискованно». «Вот здесь я с тобой согласна». Ольга неожиданно согласилась с Бритоголовым. «У вас здесь слишком опасно. Если мы совершим сделку, то на моих условиях и в безопасном месте». «В каком еще месте?» Недовольно проворчал Бритоголовый. Но видно было, что он готов пойти на уступки. «Я сообщу время и место по прежнему каналу», — ответила Ольга. «В остальном сделка остается в силе?» «Да». «Все ли?» Нетерпеливо выпалил химик. «Ну, тогда чао». И Ольга вышла из помещения. «Сколько раз я тебе говорил, не вмешивайся в переговоры!» Бритоголовый из-под лобья взглянул на химика. «Но ну, нам очень нужен этот состав». «Будет тебе состав. А сейчас я хочу проследить за этой девкой. Не нравится мне она». Химик пожал плечами и уткнулся в свои препараты. Елизавета промучилась бессонницей полночи и, наконец, заснула, когда за окном уже начало светать. И ей приснился странный и мучительный сон. Приснилось ей, что в потолок ее спальни кто-то стучит. А раз так, нужно немедленно подняться на верхний этаж, иначе бабушка будет недовольна. Елизавета удивилась. «С чего она должна прислуживать нищей старухе, если она не дочка пекаря?» знатная особа княжна Владимирская, законная наследница российского престола. Но бабка все стучала и стучала в потолок спальни, и княжна смирилась с неизбежным. Она поднялась по лестнице, и вместо дворцовой комнаты оказалась в жалкой коморке над пекарней. Напротив двери в этой коморке, в громоздком старом кресле, сидела огромная черная ворона. Приглядевшись, Елизавета поняла — что это никакая не ворона, а ее покойная бабушка. Бабушка смотрела на молодую женщину изумленными глаз и тихонько хихикала. «Что вам нужно, бабушка?» — недовольно проговорила Елизавета. «Зачем вы меня позвали?» «Принеси мне вчерашний штрудель!» — потребовала старуха и стукнула в пол своей клюкой. «Зачем вам штрудель? Вы ведь умерли много лет назад!» а покойникам не нужна еда». «Умерла я или не умерла, это тебя не касается». Злобно прошамкала старуха. «Я хочу штрудель, и ты мне его принесешь». «А вот и нет», — ответила ей Елизавета, подбочинившись. «Я теперь не дочка булочника, а принцесса Владимирская. Знакомство со мной ищут самые знатные господа и дамы Европы». В скором времени я унаследую царский трон и стану государней огромной страны. Я не буду на побегушках у нищей старухи». «Будешь, будешь». Старуха закашлялась и на какой-то миг снова превратилась в ворона. «Будешь. Ведь это мне ты обязана своим возвышением. Моему наследству, тому колечку». которое ты нашла под подушкой моего кресла. Мало ли, что было много лет назад. Что было, то прошло, и я не собираюсь вечно расплачиваться по старым долгам». «Вот как?» Старуха склонила голову к плечу. «А что, если я тебе расскажу еще одну тайну?» «Какую еще тайну?» переспросила княжна и почувствовала какой-то холодок под ложечкой. это колечко оно конечно прекрасное но у него есть один маленький изъян какой еще изъян а ты принесешь мне вчерашний штрудель да принесу принесу успокойся уже вот когда принесешь тогда и поговорим княжна выругалась такими словами каких не должна знать знатная особа наследница престола но которыми Прекрасно владеет дочка булочника. Она спустилась в свои покои, позвонила в серебряный колокольчик, чтобы вызвать горничную, но никто не пришел на ее звонок. Тогда она пошла из комнаты в комнату и в одной из этих комнат на столе увидела остатки вчерашнего ужина. Среди прочего, там был и недоеденный штрудель. Княжна завернула этот штрудель в салфетку и вернулась в бабушкину комнату. В кресле снова сидела ворона, но она бабушкиным голосом прошамкала. «Принесла?» «Вот он, твой штрудель!» Она развернула салфетку, и черная птица быстро и жадно склевала угощение. «Ну, теперь говори! Что за тайну ты мне собиралась поведать?» Ворона склонила голову на бок и снова превратилась в старуху. «Говори уже! Что за тайна?» Это колечко. При его помощи ты можешь получить власть над любым мужчиной. Это я и без тебя знаю. Скажи мне что-нибудь новое. Скажу, скажу. Не перебивай меня. Вечно ты торопишься. Ты можешь получить власть над любым мужчиной, но только до тех пор, пока какой-то мужчина не получит власть над тобой. Над твоим сердцем. Как только это случится, Как только ты влюбишься, Кольцо утратит свою силу. Вот как? Княжна рассмеялась. Ну, значит, мне нечего опасаться. Такого не случится. Я никогда не попадусь в сети Амура. Никогда не влюблюсь. Все мужчины жалкие, Ничтожные создания. И ради них я и пальцем не пошевелю». «Я тоже так думала», – прошамкала старуха. «Я думала так и пользовалась своим колечком, пока не повстречала красавца Рейтера из Саксонии. С того дня все в моей жизни пошло наперекосяк. И счастье еще, что мне подвернулся твой дед». Старая баронесса фон Зауэр взяла за локоть свою племянницу и в полголоса спросила ее. «Кто эта вульгарная особа, с которой так увлеченно беседует граф Лимбург?» «Вульгарная? Тетя, вы не правы. Это знаменитая принцесса Владимирская, воспитанница персидского шаха. О ней сейчас говорит вся Вена. Она владеет то ли семью, то ли десятью языками и знакома со всеми влиятельными особами Европы. Вот как?» Ну, пожалуй, я действительно не права. В ней и правда что-то есть. Какой-то шарм. В ней чувствуется порода. Сразу видна голубая кровь. Самое главное, говорят, что она — тайная дочь покойной русской императрицы Елизаветы от ее марганатического брака с гетманом всех казаков. Внучка русского императора Петра. Да что ты, милочка! Старая баронесса подняла глаза монокль. а ведь в ней действительно видна настоящая королевская повадка. Я сразу это почувствовала, как только эта особа вошла в гостиную. Представь меня ей, дорогая. Принцесса Владимирская была на расхват. Самые знатные дамы Венского двора подходили к ней, чтобы представиться и выразить свое восхищение. Вечер был уже в разгаре, когда в зале появился новый гость. Рослый голубоглазый красавец, в расшитом серебром камзоле со сверкающей орденской звездой. Принцесса вцепилась в локоть своего спутника. «Дорогой, кто этот человек?» «Русский вельможа, граф Орлов. Говорят, он и его братья возвели на престол нынешнюю русскую императрицу Екатерину. Одно время его брат Григорий был фаворитом императрицы, но в последнее время его влияние сошло на нет». Кажется, граф приехал в Вену с каким-то секретным посланием императора. Принцесса смотрела на русского вельможу и не понимала, что с ней происходит. Во рту у нее пересохло, в глазах потемнело. Сердце ее билось часто, как никогда. А прежде она и не подозревала, что у нее есть сердце. Да что же с ней такое происходит? Уж не влюбилась ли она? Елизавета вспомнила свой сон. Вспомнила бабушку, превращающуюся в ворону. Вспомнила ее слова. «Заветное кольцо будет действовать только до тех пор, пока она сама не влюбится в какого-нибудь мужчину». «Неужели это случилось?» «Да нет, это совсем не то». «А что?» «Ну, ей просто хочется познакомиться с ним, а уж там, будь что будет». «Вы можете познакомить меня с ним, мой друг?» Нет ничего проще, тем более, что он сам идет к нам. Алексей Орлов подошел к Лимбургу, вежливо поклонился и проговорил красивым бархатным голосом. «Граф, представьте меня своей очаровательной спутницы. «Душа моя, позволь представить себе моего доброго знакомого, граф Алексей Орлов». «Ваш покорный слуга». Орлов коснулся губами протянутой руки. «Очарован». «Я слышала, граф, что вы хорошо знакомы с императрицей Екатериной?» «Да, имею честь», – сдержанно ответил Орлов. «Говорят, она особенная женщина». «Это правда. Мало найдется женщин, обладающих таким умом и характером. А еще говорят, что главный ее талант – окружать себя умными, энергичными людьми». «И это правда». Граф помрачнел. «Я сказала что-нибудь неприятное?» «Дело в том, что в последнее время императрица отдалила меня и моих братьев. Теперь при ее творе в фаворе другие лица, а мы отошли в тень». «Вот как?» «В таком случае благодарность не входит в число ее добродетелей? Ведь я слышала, что вам и вашим братьям она обязана своей короной. «Что делать, ваше высочество?» Сильная мера сего руководствуется своими собственными резонами. Если бы я была на ее месте, я бы благодарна была тому человеку, который способствовал моему возвышению. Увы, ваше высочество, вы не на ее месте. Как знать, граф, как знать. Все в нашем мире меняется. А вы надолго прибыли в Вену? Пока не выполню поручение императрицы. А куда вы отсюда? В Ливорно. «Там сейчас стоит русская эскадра, перед тем, как отправиться в Константинополь. А у меня есть поручение к султану». «Какая у вас интересная жизнь!» Едва Орлов отошел от них, принцесса повернулась к своему спутнику и проговорила. «Друг мой, у вас нет никаких дел в Ливорно?» «Нет, насколько я знаю». «Тогда, возможно, я одна туда съезжу. Мне очень хочется взглянуть на коллекцию античных мраморов», во дворце герцога Мончини. Говорят, они бесподобны». Выйдя из здания химзавода, Ольга смешалась с толпой посетителей, дошла до остановки и села в первый подошедший автобус. Она встала в самом конце салона, около заднего окна, и внимательно следила за потоком машин. Ей показался подозрительным синий «Фольксваген», который ехал за автобусом, как приклеенный. Проехав на автобусе две остановки, Ольга вышла и пересела на другой маршрут. И снова увидела синий фольксваген. Она усмехнулась. «Да чего же примитивен этот бритоголовый тип? Никакого представления о правилах наружного наблюдения». Она дождалась, когда автобус подъедет к станции метро, вышла из него и юркнула внутрь станции. Прошла через турникет, поехала вниз на эскалаторе и тут же достала зеркальце, якобы подкрасить губы. И тут же увидела человека в натянутой, до самых глаз связанной шапочке и совершенно не подходящих к сезону черных очках, который спускался по соседнему эскалатору, перешагивая через две ступени. Ольга фыркнула. «Да чего же он глуп?» «Думает, если напялил черные очки и закрыл шапкой бритую голову, то его трудно узнать?» Она спустилась на перрон. Поезд как раз подъехал к станции. Ольга дождалась, когда все пассажиры вошли в вагон, и голос динамики объявил. «Осторожно, двери закрываются!» В этот момент она и протиснулась в вагон. Но краем глаза увидела, что человек в темных очках умудрился повторить ее фокус. Сделав вид, что не заметила его, она проехала две остановки. Третья была пересадочная. Из вагона вышло много людей. Еще больше в него вошло. В самый последний момент Ольга протиснулась между входящими, выслушав массу нелестных замечаний в свой адрес и выскочила на платформу. Ее преследователь был на чеку и тоже выбрался из вагона. Ольга метнулась к соседней двери, в которую еще протискивались последние пассажиры. Какой-то рослый парень придержал для нее двери, и Ольга сумела влезть в вагон. Двери тут же захлопнулись, поезд тронулся. Ольга успела заметить мужчину в вязаной шапочке, который стоял на перроне, провожая уходящий поезд разочарованным взглядом. Она не расслабилась. Преследователь наверняка сядет в следующий поезд. Но он не сможет рассчитать ее дальнейшее поведение. Чтобы окончательно сбить его со следа, она вышла на следующей станции, села на встречный поезд, доехала до пересадочного узла и пересела на другую линию. Так она еще немножко покружила по городу и, наконец, вышла из подземки на знаменитой Сенной площади. Сенная площадь – место, хорошо известное в нашем городе. Еще достоевский и Гелеровские описывали эту площадь и ее окрестности – самое бедное и криминальное место в Петербурге. Здесь в давние времена размещались самые знаменитые трактиры, ночлишки и воровские притоны Петербурга. С тех пор в нашем городе очень многое изменилось. Но Сенная площадь сохранила славу криминального центра города. Впрочем, здесь можно не только купить и продать что угодно, не только нарваться на воров или мошенников, но и сдать или снять дешевое жилье. Вы скажете, что в наше время жилье сдают и снимают через интернет. Так-то оно так. Но в городе много бедных старушек, которые сдают комнаты в своих квартирах или даже углы в своих комнатах, но боятся современных технологий, как черт ладана, а при слове «интернет» начинают мелко и испуганно креститься. Также в наш город часто приезжают трудовые мигранты из глухих аулов и кишлаков в Средней Азии, многие из которых тоже никогда не видели интернета. А жить им где-то нужно. Вот по этой причине возле Синой площади образовался небольшой людный пятачок. где бедные питерские старушки и трудовые мигранты с Востока или другие люди, нуждающиеся во временном пристанище, могут найти друг друга. Ольга пришла на этот пятачок и сразу углядела скромную чистенькую старушку, которая испуганно оглядывалась на смуглых и бородатых сынов Востока. Ольга подошла к этой старушке и деловито осведомилась. «Комнату сдаёте?» Старушка обрадовалась девушке славянской внешности и радостно зачастила. «Комнатку сдаю, доченька. Такую хорошую комнатку. Все у меня есть. И диванчик, и столик, и холодильник, и радиоточка, и даже эта... Печка мелковолновая. И готовить на кухне у меня можешь. Хотя вы молодые и не готовите». «Отлично, бабуля, меня устраивает. Поехали. Аванс тебе на месте заплачу». Тут старушка виновата потупилась. Она вспомнила строгий наказ старой подруги Мартыновны, которая говорила, что в наше время развелось много жуликов и мошенников, и новых жильцов непременно нужно проверять. «Только, доченька, ты уж меня извини, но покажи мне свой паспорт. Без этого никак». «Конечно, бабуля, нет проблем». Ольга достала из сумки паспорт и протянула его старушке. Та раскрыла его, прочитала, шевеля губами, и улыбнулась. «Анна. Значит, Аня. Хорошее имя. Старинная. У меня мама тоже Анна была. Анна Кузьминична». Ольга тоже улыбнулась одними губами. Вот и пригодился ей паспорт той несчастной попутчицы. Она в который раз вспомнила, как вбежала в свое купе, полное дыма, и увидела соседку на полу, неподвижную, с окровавленной головой. с закатившимися глазами. Она проверила ее пульс, не нашла его и решила, что той уже ничем не поможешь. И тут же подумала, что ей представился удачный случай замести следы, поменявшись личностью с этой несчастной. Удачный случай уйти от людей Степаныча. Тем более, что Аня рассказала ей, что едет к женщине, которая ее никогда не видела и не сможет отличить от нее самозванку. Торопливо задыхаясь и кашляя, Ольга нашла и забрала документы попутчицы, поменяла с ней чемоданами, переложив в дешевый клетчатый чемодан заветную бутылку. Даже для полноты образа надела кое-что из ее вещей. В последний момент она увидела на полу соскользнувшее с руки Анны кольцо и по какому-то странному наитию надела его на палец. И кольцо оказалось ей удивительно впору. Более того, оно придало ей сил и энергии. «Вот и приехали!» Вторгся в ее мысли бодрый голос старушки. «И место у меня хорошее, да всего близко, и магазин в самом доме круглосуточный, и скверик есть, чтобы погулять, хотя вы, молодые, в сквериках не гуляете». Они вышли из автобуса, подошли к шестиэтажному кирпичному дому, поднялись на третий этаж и вошли в старушкину квартиру. Квартира и правда была чистенькая и какая-то удивительно похожая на свою хозяйку. Мебель была старомодная, но чистая. Всюду были разложены вышитые скатерки и салфеточки. В вазе на круглом столе стояли искусственные цветы. На полке старомодного серванта выстроились в ряд семь фарфоровых слоников. Старушка отвела Ольгу в её комнату, приняла у неё аванс, стыдливо пересчитала. Опять же, по совету практичной, и предусмотрительной Мартыновной. И удалилась, сказав напоследок, чтобы Аня отдохнула с дороги. Аня, она же Ольга, прилегла на узкий добропорядочный диванчик и снова принялась вспоминать цепочку событий, которые привели ее в эту бедную комнатку. Началось все с того, что она случайно увидела чемодан, который принесли ее боссу Салтыкову, Люде Степаныча. Конечно, ей не полагалось видеть этот чемодан, а тем более его содержимое. Но жизнь устроена так, что секретарши и помощницы знают все секреты своих начальников. Так вот, этот чемодан был полон денег. Ольга приблизительно знала, за что Степаныч платит ее шефу, но не представляла, сколько он ему платит. Ей Салтыков платил неплохо, но в сравнении с этим чемоданом это были сущие гроши. Пожалуй, если бы Ольга увидела такую же сумму в строчке банковской выписки, она не произвела бы на нее такого сильного впечатления. Ну, подумаешь, цифра с несколькими нулями. Но полный чемодан налички лишил ее покоя. Ольга представила, какую жизнь могла бы вести, если бы этот чемодан принадлежал ей, и у нее закружилась голова. Ей представилось теплое море, убаюкивающий шум прибоя, стройные пальмы, шезлонги на террасе отеля, загорелые официанты, разносящие коктейли. Она сама стала бы совсем другим человеком. И тут Ольга решила, что должна сделать все, чтобы осуществить эту мечту. Ведь она очень много знает о делах своего шефа, а информация — это власть. Для начала она поняла, что украсть деньги не получится, за ними следят, и они занимают много места. Украсть нужно катализатор — Состав, изобретённый в лаборатории завода. Состав, который Салтыков ворует и при помощи Степаныча продаёт налево. Состав, который превращается в полные чемоданы денег, в ласковый шум прибоя и закат на тёплым море. Она видела этот катализатор и знала, что он занимает немного места, и его легко выдать за обычную бутылку спиртного. И ещё, поскольку Салтыков пускает его налево, он не сможет заявить о его пропаже. не сможет обратиться в полицию или другие официальные органы. Это будет наилучший вариант кражи. Кража у вора. Правда, тут есть риск, и большой риск. Украденный катализатор будут искать люди Степаныча, а они намного опаснее полиции. Значит, нужно провернуть все аккуратно, чтобы подозрения ни в коем случае не падали на нее. А на кого? Ольга проследила всю цепочку, по которой проходил драгоценный катализатор. Из лаборатории, где его получали, состав забирал сам Салтыков. Он не доверял никому этот источник денег. Но Салтыков не мог лично встречаться со Степанычем и его людьми. Это его скомпрометировало бы и поставило под удар всю операцию. Состав доставлял Степанычу курьер, глупый мальчишка, которого Салтыков держал исключительно для этой работы. Курьеру платили за это приличные, по его представлениям, деньги. Кроме того, ему внушили, что он выполняет чрезвычайно важную и секретную работу. Доставляя Степановичу прикованный к руке чемоданчик, он воображал себя героем шпионского боевика. Ольга поняла, что этот курьер – самое слабое звено в цепочке поставки и просто идеальный козел отпущения, на которого ничего не стоит повесить, всю вину за кражу. Она свела с ним знакомство. Без труда закружила наивному молодому парню голову и добилась того, что он ел у нее с руки и ради нее готов был на все. Но все же он не рассказывал ей о том, как доставлять чемоданчик. Ему внушили, что это важная государственная тайна. А ей это было и не нужно. Она знала об этой операции куда больше, чем курьер, которого использовали вслепую. Зато она проследила за своим новым приятелем и сумела сфотографировать заветный чемоданчик. После этого ей не трудно было подобрать такой же. Дольше откладывать операцию не имело смысла. Салтыков и Степаныч могли поменять способ доставки или вообще приостановить свой опасный бизнес, если бы он стал чересчур рискованным. Ольга узнала одни и части следующей доставки и приготовилась. В назначенный день она подкараулила своего приятеля после встречи с Салтыковым. Получив чемоданчик, курьер выехал к Степанычу. На ближайшем перекрестке его машина остановилась. Дорогу перекрыл асфальтоукладчик, водителю которого Ольга заплатила такие приличные деньги, что он не стал задавать никаких вопросов. Пока курьер ждал возможности проехать, Ольга незаметно подкрылась к его машине и засунула картофелину в выхлопную трубу. Мотор заглох, и курьер впал в панику. Тут появилась Ольга на своей машине и предложила ему помощь, которую тот принял с благодарностью. Они продолжили путь, но в тихом месте Ольга достала платок и заботливо вытерла лицо своему спутнику. Платок был смочен остро и неприятно пахнущим составом. От этого состава курьер потерял сознание. Ольга действовала быстро и уверенно. Она отстегнула чемоданчик от запястья своего наивного приятеля. «Это было не так просто!» Но время у нее было, и она справилась. После этого она пристегнула вместо него другой, приготовленный заранее, в котором вместо катализатора была бутылка коньяка. Чемоданчик с драгоценным катализатором она положила в багажник своей машины. Затем Ольга переставила часы курьера, чтобы он не заметил разрыва во времени. После этого она поднесла к его носу пузырек с нашатырным спиртом и для верности пару раз ударила его по щекам. Курьер очнулся, удивленно огляделся, но ничего не заподозрил, и они поехали дальше. Доставив курьера к Степанычу, Ольга продолжила реализацию своего плана. Она подъехала к автобусному вокзалу. Там оставила свою машину. Взяла только небольшой чемодан с необходимыми вещами и драгоценный катализатор. В туалете автовокзала она переоделась и вообще сменила образ. В кабинку вышла модная современная девица. а вышла разбитная деревенская молодуха. Переодетая Ольга купила билет на рейсовый автобус до деревни Большие Грязи. До этой деревни она, однако, не доехала, вышла раньше, возле Дуболомовки. Она заранее выяснила, что в этой самой Дуболомовке останавливается другой автобус, который едет в аэропорт. Да, в Верхнегорске был собственный аэропорт, откуда вылетали несколько самолетов в сутки. И этот аэропорт играл в Ольгинах расчётах большую роль. Сойдя с автобуса возле аэропорта, Ольга снова переоделась в тамошнем туалете. Теперь из деревенской простушки она превратилась в энергичную, мужеподобную девицу. Пятнистые штаны цвета хаки, камуфляжная куртка полувоенного покроя, высокие ботинки-берцы и кепка, закрывающая волосы. Чемоданчик она спрятала в объёме рюкзак защитного цвета. В таком виде Ольга прошла регистрацию на самолёт до Петербурга. К сожалению, до самолёта оставалось ещё два часа. Ольга устроилась на скамейке в зале ожидания и сделала вид, что дремлет, а на самом деле сквозь опущенные ресницы настороженно оглядывала пассажиров. И вот, когда до вылета самолёта оставалось меньше часа и вот-вот должны были объявить посадку, Ольга вдруг каким-то шестым чувством ощутила приближение опасности. Она насторожилась и заметила, что в зале появились два очень подозрительных типа. У них была явно уголовная внешность, и они внимательно осматривали всех находящихся в зале ожидания. Подозрительные люди шли между рядами скамеек, приглядываясь к каждому человеку. Ольга немного выждала, затем встала и с невозмутимым видом поплелась к туалету. Там в это время работала уборщица, на двери висела табличка «Уборка». «Подожди, видишь, я убираю!» Недовольно сказала она Ольге. «Читать не умеешь!» «Ох, не могу ждать!» Ответила та, подходя ближе. Приспичила, понимаешь?» «Приспечила ей!» Поворчала тетка, но посторонилась. А Ольга, поравнявшись с ней, неожиданно обхватила за шею и прижала к лицу платок, пропитанный острой и неприятно пахнущей жидкостью. Уборщица хотела вскрикнуть, но не смогла. только охнула и потеряла сознание. Ольга закрыла дверь туалета, торопливо сняла свою полувоенную униформу и переоделась в форменное платье уборщицы. Саму уборщицу затащила в пустую кабинку и заблокировала дверь, чтобы ту нашли не слишком быстро. На ее счастье в кармане уборщицы обнаружились ключи от машины. Затем Ольга вытащила чемодан из рюкзака, спрятала его среди моющих средств в тележке уборщицы И вышла из туалета, катя эту тележку перед собой. В таком виде она неторопливо прошла через зал ожидания, мимо криминальной парочки, которая скользнула по ней равнодушными взглядами. Дошла до двери с надписью «Только для персонала» и через нее вышла на служебную парковку. Здесь она нашла старенькую машину без сигнализации и предположила, что это машина-уборщица. Так и оказалось. Ольга села за руль. и через полчаса приехала на железнодорожный вокзал. Тут она возле кассы нашла женщину средних лет, рядом с которой сидела маленькая веслоухая дворняшка, смотревшая на хозяйку преданным взглядом. Решив, что такая женщина наверняка обладает чувствительным сердцем и отзывчивой душой, Ольга подошла к ней и сказала. «Вы мне не поможете, дама. У меня такая ситуация прямо безвыходная». «Денег нужно», — предположила та. «Так, у меня самой немного, а у меня еще Сима». Женщина покосилась на дворняжку. «Нет, что вы, я бы ни за что не стала просить. У меня другое. У меня муж злой очень, бьет меня. Хочу от него уехать, да боюсь, что выследит он меня. Вы не могли бы мне купить билет до Петербурга на свой паспорт? Деньги я вам дам и добавлю за помощь». И она протянула незнакомке несколько купюр. «Ой, что ты, не надо!» «Куплю, конечно, но здесь слишком много. Берите, берите. Вам ведь собачку нужно кормить. Такая у вас собачка хорошая». Поезд на Петербург отходил через час. Он был полупустой. И Ольга оказалась одна в купе. Она забилась в уголок и не выглядывала в окно до тех пор, пока за окнами не проплыли последние пригороды Верхнегорска. Вот уже два дня Аня жила в лесной хижине. То есть, на самом деле, наверное, больше просто она начала отчитывать время, когда пришла в себя. За это время она, если не освоилась в новом своем жилье, то многое там сделала. Начать с того, что выяснила здешний распорядок. Ее странный больной сосед, или скорее хозяин, домой приходил только ночевать. Как она правильно определила, он спал на улице перед самодельным очагом. уступив ей топчан с ватным матрацем, от которого ужасающее внесло псины. Очевидно, раньше они спали там вместе с собакой. Пёс был большой, лохматый и ужасно грязный. Еще, кажется, и блохастый. Хозяин хижины на ее расспросы ничего не ответил, и в конце концов Аня отступилась. Хотя следовало бы выяснить самое насущное, на что он вообще живет, что ест и пьет. И даже ей, женщине, было ясно. что в этой хижине зимовать никак нельзя, можно замёрзнуть. Но следовало всё делать постепенно. Тогда в первую их встречу он достал из заплечного мешка чёрстый батон и бутылку лимонада и протянул всё это Ане. Она взяла в руки половину батона и ощутила, что желудок сводит от голода. Потом хозяин достал откуда-то канистру с водой, разжёг очаг и поставил на огонь закопчённый котелок. Когда вода закипела, Он бросил туда слегка пожухлые листья земляники и ягоды рябины, что росла на поляне. Получилось ароматно и вкусно, особенно когда он протянул Ане две мятые карамельки. После еды в голове немного прояснилось, прибавилось сил, и Аня решила прибраться в хижине. Для начала она вынесла воняющий матрас и выбила его палкой, подняв тучу пыли, потом наломала прутьев и начисто вымила пол. В углу валялись какие-то узлы. И каково же было ее удивление, когда она нашла в одном старое, но чистое полотняное покрывало, в другом – куртку с заштопанным рукавом и мужскую рубашку в клетку. И в самом углу были свалены очень знакомые вещи – ее джинсы, те самые, в которых она была в дороге, вязаный жакет и шарф. И один ботинок, ну да, ее собственный ботинок, но только один. Вещи валялись россыпью. и были удивительно грязные, как будто побывали в луже или вообще выужены из болота. Тем не менее, Аня очень обрадовалась, она выполоскала одежду в ручье, что протекал неподалеку, и повесила сушиться на ветке рябины. Внизу сиротливо валялся единственный ботинок. Аня только вздохнула. В огромных галошах ходить было очень неудобно. Она видела, что хозяин хижины не хочет с ней общаться, и оставила всякие расспросы. Все равно он не может ответить. Она предложила ему куртку и рубашку, что нашла в узлах. Но он только мотал головой. Тогда она кое-как обмылась в ручье и надела все это сама. Стало легче. За эти два дня хозяин хижины появлялся несколько раз и приносил еду. Черствый хлеб, пирожки, один раз кусок пиццы. Аня решила, что кто-то отдает ему остатки из магазинчика на станции. Ещё он иногда приносил из леса какие-то подозрительные ободранные тушки и жарил их на костре, на самодельном вертеле. Аня не предлагал, Костя же отдавал собаке. Вот с собакой было плохо. Пёс перестал наступать на переднюю лапу, не просил есть, только пил воду. Причём даже не смог утром дойти до ручья. Аня приносил ему воду в старой консервной банке. Лапу он не давал осмотреть, видно было. что она сильно распухла. Когда явился хозяин хижины, пёс даже не смог встать, чтобы его встретить. «Нужно что-то делать, иначе он умрёт от инфекции!» Громко, как глухому, сказала Аня. «Держи его, я посмотрю!» Он довольно ловко замотал морду собаки какой-то тряпкой и навалился, протянув Ане большой охотничий нож. Аня накалила его на костре и взрезала опухоль на собачьей лапе. Не успев удивиться, как смогла на такое решиться? Брызгнул гной. Пес жалобно взвыл и рванулся. Но хозяин держал его крепко. Когда гной вытек, стало видно, что в лапе глубоко застряла большая острая щепка. Аня пробовала вытащить ее пальцами, но никак не получалось подцепить. Тогда она рванула щепку зубами. Пес снова дернулся и взвыл. «Держи его крепче!» – закричала Аня, отплевавшись. Она промыла рану водой из котелка, приложила собранный заранее подорожник и крепко забинтовала половинкой своего шарфа. Больше в хижине ничего не нашлось. Остаток вечера пёс продремал возле очага. У него даже не было сил отползти. К ночи он стал дрожать мелкой дружью, и Аня взяла его к себе в хижину, постелив на пол матрац. Она плохо спала. Всё время вставала к собаке, мочила сухой нос водой гладила лобастую голову и шептала, что всё будет хорошо. К утру она забыла с тяжёлым сном. А когда проснулась от того, что по крыше топали сороки, то увидела, что пёс выпил всю воду и пытается подняться на дрожащих лапах. Это определённо был хороший знак. И Аня дала ему остатки вчерашней пиццы. Причём пришлось покрошить её на мелкие кусочки и кормить срок. Днём вышло солнышко. Пёс самостоятельно выполз на поляну, и очень оживился, когда хозяин принёс из леса дичь. На этот раз была водяная крыса, то есть андатра. После еды пёс дремал на солнышке, а Аня, найдя в кармане куртки расчёску, пыталась расчесать его свалявшуюся шерсть. Получалось плохо, но она упорно продолжала своё занятие и достигла успехов. Пёс оказался породистым, а ещё на нём был дорогой ошейник, на котором было написано имя Нейрон. и номер телефона. Вот как? Значит, ты потерялся? Выскочил из машины или тебя бросили? Нерон Аня почесала пса за ухом. Наверное, тебя называли Рони, так? Пушистый хвост два раза постучал по полу. Тут Аня заметила, что хозяин хижины стоит рядом и смотрит на них единственным глазом, в котором отражается вполне человеческое чувство. В руке у него Аня не поверила своим глазам, поскольку в руке у него был второй ее ботинок, буквально наполненный грязью, но все же ботинок, не чита этим жутким галошам. «Ты его нашел?» Она вскочила так быстро, что он невольно отшатнулся. Аня взяла себя в руки. «Тут ведь как с собакой нельзя делать резких движений, а то спугнешь». «Спасибо тебе», — сказала она, видя, Как и этот несчастный, положил ботинок на землю и отошел, отворачиваясь. «А у нас вот тут нейрончик поправился. Лапа скоро совсем заживет». Пес подтвердил ее слова бодрым лаем. На этот раз хозяин хижины принес упаковку сосисок и два гамбургера, а также мешок сухарей. Аня обрадовалась сухарям с маком, с детства их любила. Вечером вместо подозрительных тушек животных жарили на костре сосиски. Ботинок высох у костра – и хоть ужасно скукожился, его можно было носить. Когда Аня пошла к ручью, чтобы вымыть котелок и две стеклянные банки, используемые вместо чашек, пёс увязался за ней. Он вообще теперь старался не оставлять её одну. Он сдернул повязку, залезал лапу и ходил теперь хоть и прихрамывая, но вполне неплохо. Говорят же, что заживёт, как на собаке.